Элеонору. Виола же обменяла со мной приветствиями кивками. Думаю, теперь вы понимаете причину, усмехнулся мастер, когда девушки немного отстранились. Мы успели вовремя спасти их. Конечно. Я безумно благодарен вам за оказанную услугу. Но мне кажется, это еще не все, верно? Понять подобное не составило труда. Не настолько мастер добр, чтобы жертвовать своими воинами, спасать сначала принцессу, а затем и нас для того, чтобы помочь тирству Мергес. Этому человеку что-то было нужно, и теперь оставалось узнать, что именно. «Вы правы, Тер Мергес», – кивнул мастер, а затем вновь устроился на своем месте за столом. «Дело куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Внимательно вас слушаю. Как вы знаете, выполнить заказ на устранение Лера Доминика Бератти у нас таки не получилось, за что я отдельно приношу извинения». В частности, это сыграло свою роль в дальнейшем. Он тяжко вздохнул. Что-то пошло не так, прищурился я. Верно. В первый раз мы провалились и начали готовиться ко второму. В один из дней, вернее, уже поздним вечером, на нас вдруг напали. Погибла большая часть всех наших ребят в тот день. Нам же удалось выжить лишь потому, что вовремя скрылись. Как вы понимаете, логово в Аграсе мы лишились известной личности нападавших. Хмуро просил, обдумывая его слова. В этом и заключается основная проблема. Он скрестил руки на груди. Действовал Лэр вместе со своими людьми. Мои глаза потрясенно расширились. Берати? Вот такого я точно не ожидал. Не думал, что этот мужик настолько злопамятный, главное, живучий. Удивлен. Честно признался. Выходит... Так просто убрать его с дороги не получится. Мастер кивнул. Поэтому у меня к вам предложение. Он заинтересованно прищурился. Мы предоставили вам помощь и выручили двух прекрасных дам, пожертвовав несколькими людьми. В обмен на это я желаю получить партию ваших уникальных боевых артефактов и помощь темного мастера. Лишним это точно не будет. Я задумался. Разумеется. Они в курсе наличия у Терстаме без боевых жезлов и прочих полезных вещей. На подобное вполне мог пойти, учитывая их оказанную помощь. Это будет равноценный обмен. Но вот с темным мастером было не все так просто. Смогу ли выделить на это время? Сейчас его будет не так много, как хотелось бы. Допустим, первое условие готов выполнить. Лишь уточните, что именно и в каком количестве желаете. Однако... «Насчет помощи нашего друга надо обсудить. У него сейчас практически нет возможности на подобное. Надеюсь, вы понимаете». Мастер ухмыльнулся и откинулся на спинку стула. Он немного поразмышлял, а затем кивнул. «Разумеется, мы все понимаем. Но ведь это не требуется в данный момент времени. Когда будет необходимо, если что, сообщим. Сделаем это заранее, специально, чтобы темный мастер смог выделить для нас время». «Для чего вам его помощь?» Недоумевающе спросил. «Кого-то необходимо исцелить?» «Не только». Уклончиво отозвался мастер. «Но об этом позднее. Партия артефактов нам требуется небольшая. Всего по два десятка каждого предмета. Согласитесь, цена смешная, если сравнить с жизнями девушек или вашей». «Не спорю, вы нам помогли». «Подтвердил я. Но вы нас недооцениваете». С той битвы далеко не все было уже решено. Вы лишь подгадали удачный момент для нападения, но не более того. «Может быть...» — пожал плечами глава гильдии убийц. «Ну так что скажете?» «Готов добавить, что заказ на Лэра в таком случае точно будет выполнен. Теперь мы в этом заинтересованы лично». «Кто бы сомневался?» Я мысленно усмехнулся. «Мстить кинжалы буду точно...» «Поэтому, убирайте теперь не позавидуешь». Некоторое время еще все обдумав, я в итоге согласился. Затем глянул восторженные глаза Элеоноры и обнял девушку покрепче. Теперь она наверняка будет в безопасности. Глава пятая Вскоре мы покинули дом черных кинжалов и отправились обратно в город. У меня было много разных мыслей в голове по поводу прошедшей беседы но радовало то, что все сложилось удачно, и девушки теперь с нами. Все это время принцесса не отходила от меня ни на шаг. Она вообще была такой счастливой, что мне даже стало неловко от осознания того, как немного ей для этого нужно. Пожалуй, даже если она потеряет все, кроме меня, то сможет спокойно это перенести. А вот Виола постоянно была напряжена и не выглядела такой уж довольной. Причину подобного я понимал и не давил на девушку с расспросами. Скорее всего, она переживает из возможной встречи с братом. Я же не знал, что ей думать по этому поводу. Палмер пытался меня убить, а подобное прощать ему не собирался. Вот только не уверен, что Виоле это понравится. В общем, об этом еще необходимо было поразмышлять. Но почему-то во мне царила уверенность в том, что встречи с ним не избежать, особенно учитывая факт нашего присутствия в Кере. Хорошо хоть, что войска отца почти достигла города. Некоторое время мы пообщались с Тиром Велдоном, где я ему поведал о всем произошедшем. Отец был поражен услышанным и сказал, пока ничего не предпринимать. Выждать наш отряд собирался в том самом отеле, где обосновалось народное ополчение. С таким количеством охраны мы будем защищены от внезапных атак, и если подобное случится... Сможем дать отпор. Но по заверению отца ждать еще необходимо как минимум завтрашнего дня. За это время я точно знал, что смогу сделать. Давненько я Кейру Антерил не наведался, и пора было это исправлять. Остальным приказал не высовываться из отеля и побеседовал с командиром ополчения. Тот сказал, что обеспокоиться нечем, и заодно предупредил о новом пополнении их войска. Заселять их в отель я не стал. «Прежде чем это делать, сначала проведу метальный анализ с каждым. Только потом уже смогу немного довериться им, как сейчас этим ребятам». Командир кивнул и согласился выждать. Я же поговорил с девушками и Бенедиктом, предупредив о том, что отлучусь. «Следите с ребятами за ними». Кивнул в сторону комнаты принцессы и Виолы. «Я ненадолго. Лучше решу вопрос сейчас, чем откладывать на потом. Ясно?» «Без проблем», — кивнул Бенедикт. «А что за вопрос?» «Вскоре узнаешь». Уклончиво ответил я. «Главное, охраняйте принцессу Иволу». «Не волнуйтесь, Алин. Если что, у нас есть скрыты, так что сможем улизнуть. Да и шпионы всегда поддерживают связь. Если засекут что-то необычное, мы тут же узнаем». «Ну и отлично». Я улыбнулся командиру, а затем выбрал подходящее место в здании где не было лишних глаз, я совершил перемещение в школу боевых искусств Эра Антерила. Вообще, было интересно узнать, как отреагирует наставник на мое долгое отсутствие. Не думаю, что Эль будет читать нотации, как он обычно это делает, ведь должен знать о всем том, что недавно произошло. Однако, ожидать от него можно все что угодно. Оказавшись неподалеку от школы, я свернул в нужную сторону и быстро направился вперед. Вскоре охранник меня пропустил. И разрешил пройти в кабинет к эльфу. Мельком оглядевшись, понял, что особо ничего не изменило за время моего отсутствия, разве что на территории находился какой-то экипаж. Неужели у гости? Выходит, я не совсем вовремя. Но Коль пришел, уходить уже не собирался, так что стремительно вошел в здание и двинулся к кабинету. Осторожно приблизившись, медленно постучал. Через несколько секунд дверь отворилась и, к своему удивлению, обнаружил не наставника. «Агионару». Девушка всего на долю секунды замерла, пораженно уставившись на меня, а затем быстрым движением уже оказалась рядом и заключила в кольцо теплых объятий. «Алин!» С ее губ сорвался облегченный выдох. «Не представляешь, как я рада тебя видеть!» Немного опешив от неожиданности, так и стоял, как истукан, но затем сам обнял принцессу и поднял взгляд на кабинет. А интерьер здесь тоже был!» и стоял возле окна с улыбкой, наблюдая за нами. Стоило нашим взглядом встретиться, как эльф подмигнул мне и устроился на небольшом диване. Тот находился неподалеку от окна. Я кивнул наставнику, а затем отстранился. «Тоже рад тебя видеть, принцесса», — улыбнулся девушке. Хотя не ожидал, если честно. «Какие?» — призналась она. «Но раз уж мы здесь все собрались, то можем многое обсудить». После этих слов Геонера отошла к окну, где недавно стоял Эйр. Затем тяжко вздохнула и повернулась лицом к нам. «Это точно», — ответил я, закрывая дверь. «Ситуация складывается опасная, если вы понимаете, о чем идет речь». «Если ты про гражданскую войну, то я думал, у вас появились шансы на победу», — спокойно произнес наставник. «Особенно если учитывать вашу политику по созданию народных ополчений». Слышал, что в столице уже начинают чуть ли не силой уничтожать подобное формирование. Мои глаза изумленно расширились. Похоже, что Аграс не остается от других городов Гренуди, где проводится набор в ополчении, и это не могло не радовать. Честно говоря, не думал, что Аграсе позволит такому случиться. Довольно сказал, но это лишь играет нам на руку. Хотя я имел в виду нападение темных эльфов и сортанцев. «Это та еще проблема», — задумался Эйр. «Может, ваше высочество желает побольше рассказать о том, что происходит?» Эти слова адресовались уже Гианаре. Принцесса кивнула. «Вы себе даже не представляете, что я пережила в Эльфаре и что видела собственными глазами». Опустошенным голосом начала она. «Светлые эльфы превратились в рабов, а Сартана и Драура пользуются этим. Половина страны разрушена». «Часть земель потеряна, а эльфов массово угоняют в эти королевства. Если темные одержат победу в Гренудии, то людей ждет та же участь». «Плохо», — покачал головой наставник. «Нам нельзя такого допустить, ни в коем случае!» «Как сильно успели продвинуться нападавшие?» — вопросил я, обдумывая услышанное. «Да, Грасса им осталось не так много», — с печали в голосе сказала Гионара. Поэтому необходимо решать проблему. На некоторое время в комнате возникла тишина. Каждый из нас размышлял над ситуацией и не спешил что-либо говорить. Я тоже пребывал в растерянности. Столько всего сейчас происходит в Гренуди, что выстоять против общего органа пока не представляется возможным. Даже не уверен, что наша войска здесь сильно поможет. Потенциал, конечно, есть, но вот людей не так много, как хотелось бы. Как будто прочитав мои мысли, Гианара вдруг воскликнула: Есть один вариант. Мы можем объединиться. В текущий момент это лишним точно не будет. Но ведь у вас нет столько воинов, принцесса. Озадаченно произнес Эйр Антерил. Гианара вдруг повернулась ко мне. Могу попросить брата предоставить нам войско. Да, оно будет небольшое, но зато может помочь делу. Я сходу уловил недосказанность. Причем девушка так посмотрела на меня, что сразу стало ясно. Ей что-то нужно взамен, вот только что. Только хотел было соорудить ментальный щел, чтобы узнать всю правду, как янара сама призналась. Но в таком случае я бы хотел рассчитывать на помощь Тирсу Мегрис на лишь освобождение Эльфары. Чего-то такого и ожидал. «Какого рода помощь ты желаешь получить?» – прищурился я. «Наше войско...» Она тяжко вздохнула и отвернулась к окну. К ее мыслям все же подключился, чтобы узнать, что там творится. И лучше бы этого не делал. Такой поток эмоций нахнул ко мне в мозг, что аж плохо стало. Геонара испытывала страх, тоску, горечь за свою страну. Но, тем не менее, там была еще и надежда. Надежда на то, что темные эльфы с артанцами ответят за свои злодеяния. Надежда на спасение эльфары и, самое главное, на мою помощь. Вот, честно говоря, даже стало не по себе. Я видел, что принцесса готова уже просить брата, который сейчас занимает трон, о том, чтобы прислал эльфов. А ведь их сейчас там не так много. И подобный шаг заберет тех, кто еще как-то мог бы оборонять страну. По сути, девушка шла на большой риск и брала на себя ответственность за будущее эльфары. Некоторую его часть. Собравшись с духом, ответила она. Мне бы не хотелось дальше видеть свою страну такой, какой она является сейчас. А ваша армия, насколько мне известно, сейчас очень сильна. Но что ты можешь предложить взамен? Я не спешил принимать решение. Так понимаю, деньги вас не интересуют. Скажем так, это не самое главное. Слегка улыбнулся. В таком случае военный и политический союз. Гордо вскинула голову принцесса. Когда Эльфара вернется в прежний ритм, мы станем очень ценными союзниками, Алин. Но мой Бран готов пойти на некоторые уступки, как и я. Думаю, мы готовы рассмотреть договор на ваших условиях. Даже так? Что ж, Геонара действительно настроена решительно. Вот только я до конца не знал, как поступить в данной ситуации правильнее. Решать подобные вопросы в одиночку я не могу, ты же понимаешь. Но твое предложение учту. Девушка удовлетворенно кивнула и посмотрела в сторону притихшего эра Антерила. Светлый эльф все это время хранил молчание и лишь пожал плечами. «Геонара права. Объединиться было бы очень кстати. Войско-драуры и Сартаны сейчас могущественное, и чтобы его одолеть, надо самим быть на том же уровне». Спокойно сказал он. Я кивнул, соглашаясь с его мыслями. «Да, мы сейчас, может, и сильны, но недооценивать противника больше не собираюсь. Пора, наконец, думать серьезно, чем принимать поспешные выводы». И консультация с отцом по данному вопросу неплохо мне поможет. Так что задерживаться дальше смысла не видел. Скорее всего, свой окончательный вердикт мы вынесем позднее. Но Тир Виллен будет в Кире только завтра, поэтому разговор пройдет позднее. Еще немного посовещавшись с наставником по поводу тренировок, покинул территорию школы боевых искусств. Успел даже перемолвиться словечком со Змеем и Марвелом, которых случайно повстречал в коридоре. Парни были рады меня видеть и поделились эмоциями с поездки в Альфару. По их словам, стало ясно. Дела в стране идут даже хуже, чем описала Гианара. Вот, не думал, что до такого найдет. Но остановить несари теперь было просто необходимо. Подобные методы ведения дел бесчеловечны и жестоки, так что допустить исполнение его плана я никак не мог. Затем, наконец, совершил перемещение обратно в отель. Здесь меня встретила довольная Элеонора. Бенедикт отлично справился со своим заданием, и девушек охраняли все наши ребята из отряда, а также пятеро воинов-ополченцев. Те даже успели найти общий язык и бурно обсуждали защитные артефакты. Элеонора хотела было узнать, где я пропадал, но пока не стал распространяться по этому поводу. Девушка, понимающая, кивнула, и больше не стала тревожить меня с этим, чему я только обрадовался. Зато принцесса поинтересовалась о моем самочувствии и настроении. Некоторое время мы с ней пообщались, и вскоре мне стало ясно, как же здесь скучно. По сути, из развлечений было только общение с двумя девушками. Даже стало жаль, что в этом мире еще не изобрели телевизор. Так хотя бы можно было фильм втроем посмотреть. Однако, раз выдалась прекрасная возможность, терять время просто так не стал. Попросил достать Бенедикта материалы для изготовления артефактов. Хотел провести оставшиеся часы, занимаясь полезным делом. Тем более, обе девушки выразили желание посмотреть над работы уникального артефактора, как они выразились. Что ж, почему бы и нет. В любом случае, оснащать войско оружием попросту необходимо. И хорошо, если займусь этим как можно скорее. Глава 6 На следующий день уже утром в Кер подъехала наша войско. Мы с ребятами заранее провели осмотр города и поняли, что здешние войны пришли в активное движение. Со всех умаков Тирства Дармит начала собираться общая армия. Меня не покидала мысль, что может произойти крупное сражение. И, если честно, очень хотелось его избежать. У нас и так людей не слишком много, а терять еще больше будет опасно. Как тогда противостоять несари? Ответа на этот вопрос пока не было, хотя одна безумная мысль давно не покидает меня. Хранилище знаний древних ждало и манило практически каждый день. Уже возникало дикое желание бросить все и таки вернуться туда. Но вместе с тем я понимал, что нужен здесь и сейчас. Один только путь туда до обратно займет почти три дня, плюс некоторое время необходимо быть там, чтобы найти информацию. Хотя с каждым днем все больше хотелось именно так и поступить. Но сейчас надо думать над первостепенными задачами. Поэтому, собрав все народное ополчение и проведя заранее с каждым ментальным анализ, я начал действовать. Причем решил поступить в этот раз необычно. Главные ворота, как сообщила разведка, оказались закрытыми, чему даже не удивился. Армия Тирадармита уже занимала свои позиции и готовилась к осаде. Если начнется штурм города, то нашему немногочисленному полку придется атаковать противника с тыла. В этом и заключался мой основной план. Несколько десятков жезлов я так и сделал, но она больше просто не хватило сил. Думал создать штампы, но быстро понял, что материалов на такое количество жезлов просто не хватит. А в городе далеко не везде они продавались. В итоге больше внимания уделил взрывным артефактам и продумыванию плана. С самого утра мы с Бенедиктом и Вернером, командиром народного ополчения, обсуждали план атаки. Перед нами на большом круглом столе расположилась детальная карта города, на которой были изображены почти все постройки, подворотни и проходы. «Вот здесь». Вернер указал на стены города. «Будет находиться основное войско тира Дарминда. Они окажутся на месте уже через пару часов». «Наши силы прибудут немного позднее», — задумчиво произнес я, глядя на карту. Значит, к этому моменту их уже будут ждать. Столкновение, видимо, не избежать. Покачал головой Бенедикт. Значит, нам необходимо в нужный момент вмешаться и ударить противника в спину. Верно. Кивнул я. Предлагаю разделить полк на несколько отрядов и разместить в разных местах. Так мы единым ударом взломаем оборону сразу со всех сторон. Можно. Скрестил руки на груди Вернер. «Но почему не сделать это всем вместе? Если разделимся, то нас легче будет перебить». «Как раз перебить нас легче будет, если наоборот. Пойдем всей толпой», — возразил Бенедикт. «Всего несколько огненных взрывов, и большая часть людей уже будет мертва». Командир ополчения недовольно поморщился. «Я лишь предлагаю свой вариант». «В таком случае сделаем так». Мой взор вновь устремился на карту. Пусть будет разделение, но не слишком сильно. Думаю, трех частей нам вполне хватит. Первый отряд будет атаковать по центру, остальные, соответственно, по бокам. Оба командира кивнули, и некоторое время мы дорабатывали стратегию. Как ни крути, а не допустить битвы было сложно. Так что план на самый тяжкий случай у нас теперь имелся. Если противник решит атаковать, то ему же хуже. Если нет, то тут уже надо будет смотреть по ситуации. В итоге, оставшиеся несколько часов мы провели в самотохе тщательной подготовки. Все нужные отряды уже отправились на свои места. Леонора вместе с Велой в это время будут находиться здесь в отеле и под скрытыми. Даже если кто-то и захочет их здесь найти, то это будет крайне проблематично. «Прошу вас, не делайте глупостей», — глянул на девушек. «Я не хочу допустить повторения недавнего инцидента». «Аллен, не волнуйся». Положила руку мне на плечо Элеонора. «Мы же не совсем глупые, тем более в случае чего у нас есть скрыты. И все же я настаиваю, чтобы даже не покидали пределы здания». «Но ведь там будет мой брат», — взволнованно сообщила Виола. «Как я могу остаться в стороне?» «Слишком опасно в любом случае», — покачал головой. «Лучше не лезь на рожон». «Хорошо». Смирилась Виола и отошла в сторону. Вот не понравилось мне выражение ей лица при этих словах. Как бы ни натворили они здесь чего. «Леонора, я могу на тебя положиться». Глянул на принцессу. Она обернулась к подруге. Затем какое-то время подумала и быстро кивнула. «Я же буду действовать по ситуации. Бенедикт и верным с командованием справятся и мог лично этим не заниматься. Поэтому активировал универсальный скрыт. Захватил с собой целый арсенал артефактов, которые могут пригодиться, и выскользнул на улицу. Перед этим все же поставил двух парней охранять девушек и также выдал им скрытый. Перестраховаться лишним не будет никогда. От отеля на главных фронт было не так далеко, поэтому мой путь не будет слишком долгим. Все время, пока добирался до нужного места, чувствовал какое-то странное волнение. Наверное, слишком сильно повлияла беседа с Геонарой, и те сведения, которые от нее получил. Мне и раньше приходилось много размышлять над тем, что будет, если финальную битву проиграю. Что тогда станет с моей семьей? гринудий Да и в целом со всем этим миром. Я понимал, что не могу потерпеть поражение, просто не имею на это права. Но в то же время знал, моя удача могла закончиться в любой момент. Почему-то она беспокоила меня даже больше всего остального, ведь если вспомнить все мои предыдущие дуэли, сражения, битвы, то станет ясно, что каждый раз удавалось выйти сухим из воды. Что, если сейчас будет иначе? Я тяжко вздохнул и поднял голову к небу затянутыми тучами. Уже наступила весна, и погодка постепенно становилась все лучше. Но сегодня солнечные лучи так и не упали на землю. Вся эта атмосфера, которая царила вокруг, начала напрягать. Я видел, как волнуются горожане, как продвигаются к стене остатки войска Палмера Дармита, и как весь город будто замер в ожидании чего-то страшного и жестокого. В этот момент наконец добрался до стены. Защитники города уже заняли свои позиции и ожидали прибытия армии Тирамергиса. Через некоторое время заметил и Палмера, который выглядел настолько уверенным в себе, что стало даже противно. За время нашей последней встречи он, казался стал еще мрачнее. На всех смотрел с нескрываемой злобой и отвращением. В моей голове разом промелькнули воспоминания того, как много проблем доставил мне этот человек. Он не раз пытался меня унизить, покалечь чужими руками и даже нанимал убийц. Вот только все его старания пошли прахом. Сейчас он продолжает свою гнусную игру. Если честно, давно пора было с этим заканчивать. Я начал быстро обдумывать, как здесь лучше поступить. В истинном зрении осмотрел его броню, артефакты и в целом боеспособность всей армии. Пришел к выводу, что снабжены они неплохо. Если начнется сражение, погибнет много наших воинов. Вот ведь дрянь. Ведь все уже было решено. Знал, что так будет, и все равно пытаюсь что-то придумать. Даже обругал сам себя за это. Пока я размышлял над ситуацией, Войско отца наконец прибыло. Это было понятно по оживлению бойцов Тира Дармента. Сам Палмер лишь злорадно усмехнулся и быстро успокоил людей. Затем выждал какое-то время и направился вниз. Я медленно направился к нему, все еще находясь под скрытым. Рядом с Тиром пристроилось несколько его телохранителей. Вся эта компания открыла ворота и покинула территорию города. Лишь чудом успел проскочить за ними, пока массивная дверь не захлопнулась. Еще бы одно мгновение, и точно не успел. Быстро перевел дух и аккуратно последовал за ними. Со стороны воинства отца также выдвинулись люди для переговоров. В прошлый раз, недалеко от усадьбы, договориться не удалось. Кто знает, может сейчас будет иначе. Хотя, зная характер Палмера, трудно себе представить нечто иное. Стоило ему приблизиться к другой группе, как сходу начал беседу. «А где многоуважаемый Тир Алин? едко усмехнулся Дарминд. Или его все это не касается». «Я вас приветствую, Тир Палмер», — недовольно поморщился отец. «Не стоит строить из себя ничего не знающего дурака. Ведь вы наверняка в курсе всех событий, произошедших в Кире за последнее время». Лицо парня исказилось от злобы. «Вам какое до этого дело?» «Почему он сейчас не присутствует при переговорах?» «К чему его здесь присутствие?» «Войско принадлежит мне». «Неужели струсил?» Чуть не расхохотался Палмер. «Как жаль! А ведь я планировал обойтись без лишних жертв!» Отец моча стоял и смотрел на этого идиота, видимо, поражай, зачем вообще вышел сюда. «Хотя я сам сейчас был в шоке. Этот гад точно должен получить по заслугам». «Не знаю, как до сих пор не проучил его». «Ну же!» — нетерпеливо бросил Дармит. «Зовите сюда своего отпрыска! У меня к нему предложение. Ведь, насколько понимаю, воинов терять вы не хотите». «Видимо, манера общения с влиятельными аристократами напрочь вылетела у вас из головы, Тир». В голосе отца прозвучал металл. «Я не собираюсь выполнять ваши хотелки по первому требованию». Значит, будем сражаться. И я не уверен, что вы сможете выйти отсюда победителем. Не забывайте, против кого идете. Так, все, пора это заканчивать, а то чувство дело действительно дойдет до бойни. И зачем же я вам так понадобился, позвольте спросить, Тердармент? Надменно воскликнул, а затем снял себя скрыт и появился по правую руку от отца. Глаза Палмера на миг широко раскрылись от изумления, но он быстро справился с удивлением. Тир Вилдон тоже слегка приподнял брови.